«Артур, я определенно ненормальный». «Это ж надо. Полез к жене лучшего друга». Припечатал к стенке, наговорил пошлости и чуть не поцеловал. «А сейчас что? Сижу и смотрю на входную дверь, ожидая, когда же она зайдет. Прошло уже, по-моему, минут двадцать». Лёха развлекается, не обращая внимания на то, что его жены нет в доме уже довольно долго. Да он, я так понял, совсем уже не видит, кто с ним рядом. Еще я обидел ее. Я, конечно, лезть не стал, но то, что ей не понравилось, как он выразился, понял сразу. Да тут только дурак бы не разобрался. Но главным было то, что я не понимал, почему он так опустил ее при мне и девчонках, которые стояли неподалеку. Он всегда отзывался о ней хорошо, постоянно звонил ей. Ну, высказывался иногда не очень, но они вроде как восемь лет вместе, да и Леха далеко не романтик. Черт, о чем я думаю?» Перевел взгляд в тарелку. «Все едят, пьют, хохочут. А я сижу и думаю о чужой бабе. Ну, не придурок, не?» «А где Вика?» – спрашивает Ленка. «Жена, виновника торжества». Ну, наконец-то, хоть кто-то адекватно на этом празднике вспомнил о Вике. Все замолкают и смотрят друг на друга. Замечаю, как Леха потянулся за телефоном, но в этот момент дверь открывается и входит Вика. Естественно, все взгляды метнулись к ней. «Где ты была?» – грубо спрашивает Леха. Она виновато улыбается ему. «Мне стало плохо, вышла подышать». Кажется, его такая отговорка вполне устраивает. Он, как ни в чем не бывало, плюхается обратно на стул, берет бокал и продолжает пить с теми, кто сидит рядом с ним. Вика стаскивает сапожки и усаживается возле Ленки, прямо напротив меня. О да, я намеренно выбрал это место, услышав, что жена Игоря ее лучшая подруга. Придурок, я знаю об этом. Но мне хотелось просто посидеть рядом, найти изъяны и, черт возьми, перестать думать о ней.